Глава 10 Книга Рода. Нет ничего хуже для ушедших за грань темных ведьм, чем призывать их дух с утра пораньше, да еще и в помещении, пропитанном светлой магией. Последствия могут быть неожиданными. Самое безобидное — если родовые духи не откликнутся. А то ведь и наказать нерадивого потомка могут жестоко. Потому я не стала рисковать. Поднялась еще до рассвета, когда небо только начало наливаться мягким сумеречным серебром, и привела себя в порядок. Бабушки, даже мертвые, загрызут, если покажешься перед ними неумытой и непричесанной. Кстати, о внешности. С показалось, что новые волосы стали не такими черными и кожа посветлела. Неужели яд зловредных Айя так быстро выводится? Или тому виной силы рода, которые меня вчера предки так щедро накачали, что вечером у меня даже хватило сил постирать и высушить походную одежду, почистить куртку и наполнить амулеты амуницией. Переодевшись, подсохший за ночь костюм, я проверила охранное плетение на двери и окнах. К моей досаде за шесть часов моего короткого сна оно почти истаяло. То ли я вчера от усталости плохо замкнула контуры, то ли я не все источники светлой магии заблокировала в апартаментах, и они подточили мои заклинания, как ржа точит железо. Или третий вариант — опять у отбора какую-нибудь ночную каверзу темным магичкам подсунули. Пожалуй, зря я отказалась от идеи переехать в темную половину общежития. Но одной сидеть на половине крыла как-то не особо комфортно. Я девушка не трусливая, но осторожная, особенно после известия о том, что на меня открыта охота. Кажется, настал тот особый случай, о котором предупреждала тётя Летиция. Обновив охранку и оставив маячок на случай, если кому-то понадоблюсь с утра, я завернула родовую реликвию в походную куртку и воспользовалась оставленным для меня портальным амулетом. Сначала мне показалось, что амулетный камень ворона сработал неправильно и меня выкинуло где-то в незнакомом месте. В зыбком свете арки перехода высвечивался интерьер чистой, просторной и красиво обставленной комнаты. Но через несколько мгновений я узнала преображенный чертак. От трухляди даже трухи не осталось. Зато появилась новая мебель. У скошенной стены с окном стояли письменный стол и три кожаных кресла с резными львиными ножками и высокими спинками. В том же стиле был и диван у противоположной стены, наполовину скрытый плетёной ширмой. Уютненько. Пока я озиралась, портал успел схлопнуться. Теперь воспользоваться амулетом можно будет не раньше, чем заклинания напитаются силой. Я повернула кольцо с портальным амулетом камнем внутрь и сжала в ладони, направляя в него поток магии. Пройдя к диванчику, стоявшему у стены, я подвинула к нему стол и вытащила учебник из свертка. Но прежде чем приступить к ритуалу, Создала контур, пологом укрывший комнату. Никто не должен засечь магический всплеск. Духи откликнулись сразу, как будто ждали еще со вчерашнего вечера злым осиным роем. Надо же, она еще жива? Наконец-то соизволила глазки открыть. Удосужилась позвать, смилостивилась. Да неужели наша деточка проснулась? Года не прошло. Смиренно потупив глаза, я подождала, когда духи вредных ведьм выплеснут раздражение и успокоятся. Наконец звенящий хор голосов затих, а над страницами раскрытой книги поднялся легкий темный дымок и сформировался в призрачную фигуру тети Летиции. Но это не значило, что остальные духи ушли. Гораздо легче возвести и держать один мост через пропасть между бытием и небытием. «Как можно спать в таком месте и в такое время, Асси?» — проворчала она. «Ты должна была оставить нас на страже». Я пожала плечами. «Зачем? Академия защищена, тут я в безопасности. А вот вас без маскирующего полога могут засечь». В школе полно выходцев из Нижнего мира, называющих себя проводниками смерти. Здесь рядом вороны сферы Суав. Призрачные глаза тети Летти в ужасе расширились. И сам Хаор Дейтер Арияр, и его подданные, кивнула я. И один из них должен наблюдать за общежитием. Поэтому не будем терять времени. Вам нужно знать, кто-то в Лайерне... «Ведёт охоту на девушек, похожих на меня. Убито уже трое, и убийца окликал их именем леди Асгерт, а Эти сведения получили некроманты, но так как убийца нападал со спины, больше им ничего не удалось узнать». Тётя Летти задумчиво теребила призрачный локон, выбившийся из косы. «Знаешь, дитя, можно извлечь пользу из пребывания иномерцев в школе Ока». Пусть проводники смерти допросят духов убитых девушек, если они еще не ушли за грань, а они вряд ли уйдут, пока их смерть не останется неотмщённой. Спасибо за совет. Думаю, архимагии сами догадаются просить помощи у воронов. Вряд ли. Они гордецы, особенно некроманты. Тебе нужно самой заняться этим. Хорошо. Но ещё меня вот что смущает. Сначала я подумала, что убийце нужна наша родовая книга, но тогда логично было бы, чтобы он обыскал дом. Но там тихо. Я ставила печать, она не вскрыта. — Не вскрыта, — согласилась тетка. Мы присматриваем за домом, там никто не появлялся, даже мыши. Кроме того, убийцы ничего не требуют у жертв, даже не обыскивает их. Такое впечатление, что его не волнует, что он убил не ту девушку. Зачем эти бессмысленные смерти? Небессмысленные, Аси. Боюсь, что он выстраивает вокруг тебя смертный круг. Очень древняя магия, нечеловеческая. Но чтобы сказать точно, нужно больше знать. Наверняка от некромантов ускользнули какие-то детали, которые не могли быть видимы. И опознаны жертвами. Но они обязательно должны быть, потому что твое имя присваивалось жертве. Она, как бы становилась тобой на момент смерти? Для такой ловушки не важно, где и на каком расстоянии находится намеченная цель. Хотя желательно, чтобы поблизости так действеннее. Потому он начал действовать в том же городе, где ты жила, когда будет принесена последняя жертва. Цель умрет, даже если убийца будет далеко от нее. — Идеальное убийство. Никаких улик. — Но за что? — воскликнула я. — Кому помешала Асгерт Анерой? Моей мачехе? Ее дочери? Духи молчали, а призрак тети Лети стал совсем прозрачным. Приближался рассвет. «Если убийца пронюхает, что я на территории школы, то он может прийти сюда и возобновить ритуал. Ему не обязательно приходить дитя. Хотя все зависит от его силы и от того, что он затеял». Тут голос тёти Летицы изменился на чужой, принадлежавший родоначальнице Лиртон. «Вряд ли просто убить слишком сложно для простого убийства». А значит, да и ритуал, о котором не могут знать простые смертные, тем более такие силы привлечь. Да, это наиболее логичный вывод. Какой именно? Нам надо еще подумать, дорогая. Это слишком серьезно и опасно. А главное, да, невероятно. Я начала терять терпение. Вечно эти древние духи, преисполненные собственной важности, говорят загадками. «Ну же!» «Не понукай, не оседлала!» — фыркнул призрак парламентарь совсем не теткиным голосом. «Скажи-ка, дорогая, ты случайно не влюблялась ни в кого перед отъездом из Лайрена?» «Скорее разлюблялась». Может быть, потому и выгнал меня бессердечный артефактор, что после похорон тети Летиции я вдребезги разругалась с его племянником. Не захотела за него замуж выходить, а Тэмми оказался так настойчив до назойливости. Пришлось выгнать. Месть? Ну, у Теми кишка тонка. Он даже не черный маг. Куда ему с нечеловеческой магией связываться, чтобы мстить отвергнувшей девчонке? Кроме того, мой ухажёр не знал, что Асси и Асгерт Анирой — одно лицо. «Как будто вы не знаете», — фыркнула я. Знаю, милая, но далеко не все. Видишь ли, на муху с дубиной не охотятся, а ритуал смертного круга против тебя. Это даже не дубина против мухи, а ураган, тайфун против пушинки». Значит, и угроза, которую в тебе кто-то увидел, должна быть сопоставима. Тогда я тем более не понимаю, причем здесь гипотетическая влюбленность. Ах, милая Аси. Я и сама еще не знаю, но другого объяснения нет. Любовь ведьмы ⁇ это единственное, что может напугать даже демонов. Очень смешно. Вот знаю, что у духов Лиртон весьма специфическое чувство юмора. Но каждый раз попадаюсь. Невозможно привыкнуть. «Значит, точно не было влюбленности, прищурился призрак. «Ты уверена?» «Абсолютно!» «Странно. Нам надо еще подумать, понаблюдать. Не волнуйся, мы присмотрим здесь за девушками, похожими на тебя. На всякий случай» будь осторожна Аси!» и призрак тети и развеялся я еще с минуту растерянно всматривалась в распускающиеся темной розой клочья тумана они издевательски сложились в контур сердца пронзенного стрелой захлопнув учебник я подняла голову и не сдержала вскрик Сквозь пыльное чердачное окно на меня смотрел черный глаз огромного ворона. Заметив мой взгляд, ворон стукнул клювом в стекло. Нетерпеливо прошелся по карнизу, похлопал крыльями, демонстрируя легкий, словно нанесённый инеем рисунок на оперении. Главное отличие суафитов от обычных воронов, не считая гигантского размера. И снова постучал, уже громче и резче. Как много Эрвит Стейр успел увидеть. Я приоткрыла рассохшуюся раму, ворон скакнул на подоконник, расправил огромные крылья и раскрыл мощный клюв. Я непроизвольно шарахнулась. Утро! каркнул суафит, плеснул крыльями, взвился темным облаком, и я услышала уже со спины нормальный мужской баритон. Куда это ты собралась в такую рань? Развернувшись, я стряхнула с пальцев заготовленное, но оказавшееся бесполезным плетение. Кто ж знал, что полудемон превратится в туман? Или это была иллюзия? В моих школьных знаниях о существах Нижнего мира обнаружился существенный прочерк. «Так сегодня же испытание на полигоне», — ответила я. «Вот заклинание повторяла, а то уже подзабылись за год» по такому-то устаревшему учебнику. Он отредактирован, между прочим. Поверх каждого древнего заклинания можно вызвать его самую свежую версию и вообще проследить за историей изменений. Не все новое лучше старого. Иногда бывают утеряны важные детали. Например? Например, заклинание Морталии. Весьма эффективное, кстати. В древности оно использовалось в бою против водных аи. А теперь в упрощенной версии всего лишь обеззараживает воду, с чем справится даже угольный фильтр. А с чем связана такая потеря в боевых заклинаниях? С некоторой громоздкостью конструкции, узконаправленностью и энергоемкостью. Оно подготавливалось заранее и подвешивалось на амулеты, но появились более эффективные и универсальные заклинания. Молодец. Зачет, адептка Аси Лиртон. Мужчина картинно хлопнул в ладоши. Значит, старинные заклинания. Семейные секреты Лиртон. Поэтому ты поставила поглощающий полок. Обычная учебная предосторожность. Любой адепт старше первого курса знает, что нужно ставить полок, прежде чем разучивать заклинание. Мало ли? А что? «Ничего. Интересные у тебя родственники по материнской линии», — усмехнулся Суафит. И «Я тут узнал кое-что. В школе Ока обширный архив, но почти бесполезный в твоём случае. Темные ведьмы Лиртон здесь никогда не учились. Почему?» Я пожала плечами. «Школа Ока не для простых магов, а для самых лучших и самых знатных в королевстве». Род моей матери не относился к высшим аристократам, да и особыми талантами не блистал. Самые обычные чернокнижницы, даже не некромантки. Деревенские заговоры, проклятия сглазы. «Деревенские», — недоверчиво хмыкнул ворон. «Ладно, идем на полигон, ранняя пташка, раз уж ты так подходящая одета». Мой возмущенный вопль, что пусть сначала покормят, потом издеваются, был проигнорирован. Книгу пришлось оставить на чердаке, не тащить же ее с собой. Я сунула ее в угол дивана, а поверх небрежно, будто случайно, бросила свою потрепанную куртку. Щит не стала накладывать, чтобы не привлекать внимание к родовому сокровищу. Тетка утверждала, что книга и сама себя защитит, но все равно чувство было такое, словно я младенца оставила в лесу волкам на растерзание. В результате на полигон я брела нервное, голодное и дрожащее от раннего утреннего заморозка. И откровения ворона тоже не прибавляли радости. Я полночи выяснял подноготную ведьм Лиртон. Убил он меня, едва мы оказались на улице. Своими особыми методами. «Доступными только с суафитом», — добавил он в ответ на мой недоверчивый взгляд. «И знаешь что?» «Что?» — мой голос охрип от волнения. «А ничего! В Лайроне о вас никто из соседей уже не помнит, кроме единственного артефактора, да и тот вспомнил с трудом, словно 10 лет прошло. А его племянник тебя будто бы и в глаза не видел». Хотя, по твоим словам, ты год работала в лавке его дяди. Как так? Понятия не имею, — сделала я честные глаза. Как же зол, отвергнутый мною теми если отрицает наше знакомство? Будь ты менталисткой, я заподозрил бы незаконное ментальное воздействие, — усмехнулся Суафит. Вот и ваш дом, — по словам наших наблюдателей. Все соседи ведут себя так, словно дома нет и не было, а на его месте то ли развалины, то ли пустырь. Наш маг сообщил, что увидел его только после того, как применил заклинание защиты от отвода глаз. Зачем? Чтобы воры не полезли, пока дом пустой. Это допрос? Нет, Ася. Пока нет. Но именно так ведут себя аи. Точнее, именно такие последствия наблюдаются у людей после столкновения с их магией. Люди не помнят ни их лиц, ни жилищ, если только сами Аи не хотят, чтобы их запомнили. Обычный отвод глаз. Если бы был обычный, маги темного Ордена могли бы его снять. Но в тебе нет крови Аи. По крайней мере, так утверждает Макс, способный чувствовать кровь не людей. Но ведь дар Аи можно замаскировать? Прецеденты известны. Меня словно в прорупе окунули. Такой холод пробрался в сердце. Макс такой же особенностью, как у ведьмы Лиртон, только мужчина. Макс способный чуять врага на расстоянии под любой иллюзией. Хочу познакомиться. Что еще за маг? Я постаралась, чтобы голос звучал равнодушно. Это имеет значение? Может, ты боишься? Может, ты просто очень хорошо прячешь наследие Аи? Может, не было никакой схватки с ними, а изменение внешности результат пробуждения, точнее, перерождение в нелюдь? Глупости! «Я не Ае. В Школе Ока есть амулет чистоты крови. Нас ежегодно проверяли, потому что наследие диких может в любой момент проснуться даже через десятки поколений. Как произошло у Тирины Баронс». «А потом? Проверялась?» Я одарила Суафита с нисходительным взглядом. «А смысл? У магов, прошедших третью инициацию, дар Аи уже никогда не проявится». Бывают же исключения. Не слышала. Но мне не жалко капли крови для проверки. Ворон — чужак и просто не понимает, кто такие и что такое ведьмы Лиртон. Подозревать в нас носительниц дикой крови Ая — все равно, что утверждать, будто солнце создано из льда. Чистый абсурд. Тётка рассказала мне семейные легенды о появлении в мире Аеры первых магов. Одной из которых была прапра, -пра... и еще раз пра -пра бабка Дейрана. Известно, что Ая в войне с демонами захватили их рабов, пленников из других миров. Никто уже не помнил выходцами, из какого мира были изначально родители доираны и их соплеменники. Ведь память это ментальное поле а на нем демоны сильнее всех. Всем пленным магам они подчистили память о родине, превратили их в рабов, но не стали выжигать магический дар. Он был им нужен в воинах Саи. Люди племени Дайрана оказались более устойчивы к магии диких, чем сами демоны. Магия рабов напитывалась темной силой и оттачивалась годами, для одной цели — поиска и уничтожения Аэ, существ, которые считали себя воплощением магии, душой мира, а на самом деле были чудовищами, похуже демонов, паразитами, питавшимися магической энергией миров. Там, где Аи беспрепятственно захватывали мир, рано или поздно исчезала магия. А сами Аэ вынуждены были в поисках источников пищи бежать в другие миры. Вот в чем их страшная тайна. И бежать они могли только через нижние сферы, через владение демонов. В одном из таких походов Аэ, прокладывая себе путь в новый мир, отбили у демонов их рабов и увели с собой. Так до Ирана Лиртон попала на Аэру и уже здесь, вместе с другими рабами, начала борьбу за свободу. Сама пра не любила рассказывать о своих подвигах, но в летописях сохранились упоминания о ее потрясающей бурной молодости, о побеге из очередного рабства, на этот раз от Ая, и новой войне, на этот раз за место под новым солнцем но я когда-нибудь напишу о ней книгу, если хватит силы времени моей жизни. Да и рано с ее жаждой жизни и любви этого достойна. И вот с такой-то родословной, с такими-то уникальными знаниями, впитавшимися в нашу плоть, подозревать чернокнижниц Лиртон в том, что наша кровь заражена межмировыми паразитами? Можно представить всю глубину моего негодования. Так что к моменту, когда мы добрались до защитных куполов полигона, я была не только голодная и замерзшая, но еще и очень-очень злая.